Эпизод второй. утро население столицы и ее окрестностей высыпало на берег бухты Брагеро. Все корабли княжества от каравел и больших многовесельных галер до крошечных рыбачьих лодок стояли на приколе в глубоких бухтах с парусами. Смеющиеся на солнце лазурные флаги с кондорами пропали. Совсем скоро в брагеру придет новый хозяин. На башне замка и на все суда поднимут привезенные нарданцами багряные полотнища со скалившимся барсом. Море выглядело непривычно пустым. Только на горизонте грозовой тучей чернел могучий флот чужеземцев. Когда солнце приблизилось к зениту, один из огромных боевых фрегатов дал пушечный залп и направился к берегу. Толпа взволнованно загудела. Смотри! Смотри! Раздались перебивающие друг друга крики. Все как в легенде! Точно-точно! Смотри! Что-то будет! А что будет? Будет новый князь! Чужак! Вот горе! Барс! А корабль-то, корабль! Весь в цветах! И все белые! Красота-то какая! А вдруг будет, как тогда? Смотри! Смотри!» Зазвонили колокола на башнях. Все обратили взгляды на лазурную ковровую дорожку, шедшую от ворот замка к самой воде. По ней, будто не касаясь земли, медленно плыла босоногая княгиня, одетая в старинное белоснежное платье с длинным шлейфом. Распущенные золотистые волосы украшал только венок из крупных алых роз — знак власти повелителей Браско древности. В руках княгиня бережно несла еще один, точно такой же венок. Когда она подошла к линии прибоя, перезвон их. Вива Рейна! крикнули из толпы. Вива Рейна! Понеслось отовсюду. Вива Браско! Княгиня остановилась, повернулась лицом к людям и высоко подняла второй венок. Воцарилась тишина, нарушаемая только шумом волн, играем чаек». «Народ Браско!» — громко сказала Элиза. «Сегодня мы, как и наши предки больше тысячи лет назад, отдаем свои судьбы в руки всемогущего и всемилостивого Творца. Все вы знаете историю Рейны Авролики. Она рано овдовела. А когда к ней стали свататься, никак не могла выбрать жениха, достойного короны Браско. Так ли это?» «Так! Так!» — тут же крикнули чайки. «Все верно, госпожа!» — подтвердили из толпы. «Все так и было!» Тогда Рейна Авролика взмолилась ко Творцу, веру в которого она принесла на нашу благословенную землю со своей родины, — продолжила княгиня. И он повелел ей смиренно нести корону Браско, вот такой вот венок из алых роз, — К ногам каждого, кто приплывет к этим берегам на увитом белыми цветами корабле. «Так ли это?» «Так! Так!» «Все так! Все верно!» Откликнулись и люди, и птицы. И она встречала множество женихов. Но лишь одному кораблю Творец позволил пристать к берегу. Ибо только на нем плыл человек. «Достойный стать отцом народу Браско! Так ли это?» Снова спросила княгиня, потрясая вторым венком над головой. «Так! Так! Точно так! Истинная правда! Сегодня к нам тоже приплыл человек, который говорит, что хочет стать вам отцом. И я, как послушная дочь этой земли, вышла встречать его». Я смиренно принесла древнюю корону-браску, чтобы положить ее к ногам того, кто достоин, и повторяю слово в слово за Рейной Авроликой. «Так! Так! Так!» Закричали чайки, словно хотели оглушить всех. Княгиня обернулась к морю и неотвратимо надвигающемуся на нее фрегату со злобным барсом на флаге. Опустилась на колени, снова воздевая второй венок к небу. «О, всемилостивый Творец! Твоя дочь идет твоим путем. Молю, укажи нам правду. Сверши праведный суд. Если этот человек достоин стать нам отцом, пусть его фрегат подойдет к пристани. Если же нет, прогони чужака отсюда навсегда». «Так, так, так!» Вива Браско! крикнула Элиза громче чаек, опуская руки в море. Вива Браско! подхватили горожане. Вива! Вива Браско! Вива Рейна! Вива! Венок коснулся Березовых волн. Фрегат уже почти достиг пристани. Еще немного инорданцы кинут швартовые, чтобы сойти на землю Кондоров. И навсегда захватить ее. Вот он, будущий князь. Стоит на носу корабля и хищно ухмыляется. Он уже победил. Он уже здесь хозяин. И тут что-то произошло. Вначале все стихло. Замолкли чайки. За ними перестали кричать и люди на берегу. А потом они разом завопили так, будто небо упало на землю отомываемого морем венка из нежных роз, который всё еще держала в руках коленопреклонная княгиня. Не весть, откуда мгновенно выросшим валом в сторону моря, полетела огромная волна. Вот она, как скорлупку, подхватила фрегат и откинула далеко от пристани. Вот достигла горизонта и врезалась в корабли чужаков, разбивая их друг от друга в щепки. И вот ее уже нет. Море вновь спокойно и пусто. Лишь обломки снастей, дотонущий да барс на багровом полотне напоминают о том, что здесь недавно стоял непобедимый флот. Люди на берегу потрясенно замолчали. Княгиня медленно подняла руки, доставая венок из воды, и торжествующе воскликнула. «Слава Творцу!» Всевышний защищал нас в древности, не оставил и сейчас. Слава Творцу! Он явил свою силу и свершил суд. Тот человек на корабле не был достоин принять корону Браску. Слава Творцу! Слава!» Восторженно взревели горожане. Слава Творцу! Вива Рейна! Вива Браско! Слава Творцу! Вива кондоры!» Они кинулись к Элизе, подхватили на руки и так, под всеобщее безумное ликование, понесли обратно во дворец. Закончив обычный вечерний обход замка, граф Ческерри поправил свечу в пузатом фонаре и направился в часовню Творца. Именно там, благодарственной молитвой за все и от имени всех, Заканчивался каждый многотрудный долгий день хранителя Браско. Вслух никто и никогда не именовал так старого графа. Но он, несомненно, являлся тем, кто нёс на плечах всю ответственность за землю кондоров. Еще с давних пор, когда вместе с приятелем по детским играм и однокашником по годетскому корпусу Гларгосом Бракари вникал в тонкости управления не только собственным маленьким графством, но и всем княжеством. После коронации друга Ческири стал его верным помощником, а когда князь и княгиня погибли, подставил плечо его сыну. Те десять лет, в течение которых Тьяру был у власти, стали для графа самыми тяжелыми в жизни. Он никак не мог понять младшего Кондора. Опытный моряк и закаленный в боях воин Тот превращался в скучающего за партой мальчишку, как только разговор заходил о делах браску. А на всех людей с малолетства смотрел так, словно те прозрачные. Почти не замечал. Даже ровесников. Отец, конечно, держал наследников строгости, воспитывая и обучая будущего князя согласно придворного этикета. Как только сын смог держаться в седле, Неделями возил за собой по походным лагерям брагерских рейтар, не давал спуску в обучении наукам и языкам. Но Ренита всегда окружали внимание и любовь. Однако Тьяро оставался холодным и каким-то безразличным ко всем, кроме матери, и всему, что не касалось моря. Лет с двадцати без меры пристрастился к вину. Когда же княгини не стало, он прилетел похожий на штормовой ветер. Горевал так, Будто все Браска вымерло. смотрел волком на всех, даже на молодую жену. Стал пить еще больше, почти не просыхая. Управление княжеством полностью легло на Чискири. Граф думал, что после пропажи, а затем вести о смерти Яру, станет еще хуже. Похожая на испуганную птицу Элиза жила замкнута, всего дичилась и не стремилась к власти. Но страшные времена меняют всех, и хрупкая золотоволосая уроженка Севера встала у руля Браско. Вывела княжество неожиданно крепкой рукой из шторма на спокойную воду. А то, что она смогла сотворить сегодня, — настоящее чудо. О силе духа Рейны и Лизы сложат легенды. В часовне стоял благоухающий сандалом полумрак. Развешенные по стенам разноцветные фонари слабо мерцали. Граф прошел мимо скамеек в центральную часть к алтарю творца. Сегодня было за что благодарить всемогущего. Сегодня он защитил браску от захватчиков. Вдруг послышался слабый вслип, а потом еще один: Чискири огляделся и различил в темном углу вздрагивающую коленно преклонную фигурку. Граф подошел ближе, поднимая фонарь, и осторожно спросил. «Кто тут? Вам нужна помощь?» В ответ послышала только усилившееся рыдание. Плакала определенная девушка. Граф присел возле неё на скамейку, отодвинув фонарь. «Я Кренго Ческири», — назвался хранитель, стараясь говорить как можно мягче. «Если не смогу помочь...» то хотя бы смогу выслушать во имя всемилостивого Творца. «Во имя Творца?» Тихим, прерывающимся эхом отозвались с пола. Тут граф узнал ее «Элиза. Здесь Элиза. Но почему великая, прекрасная Рейна браску стоит на коленях и плачет? Кренго, чуть покряхтовая». Опустился на пол рядом с ней. Осторожно погладил по укрытой черной накидкой голове. Рыдания княгини постепенно стихли. «Что с вами, госпожа моя?» Опять спросил Кренго. «Это я. Мне вы можете сказать совсем все. илиза обернулась. Лицо её скрывала плотная ткань. «Я обманщица, граф. Прошептала княгиня со слезами в голосе. «Я всех обманула. Я предала Творца. Я не доверилась ему. Я обманщица». Она вновь уронила голову на руки и горько расплакалась. Кренго совсем растерялся и не знал, чем утешить бедную девочку. «Что вы?» Сбивчиво прошептал он в ответ. «Что вы, госпожа моя?» «Вы сегодня явили настоящее чудо веры. Вы спасли всех нас от страшной беды!» Перестав плакать, княгиня распрямилась и вытерла слезы. «Всё не так, граф. Послушайте, как было дело. А потом решайте, чего я достойна. Трона или позорного столба». Три дня назад. Вырвавшись из душного дворца, Элиза, не разбирая дороги, понеслась на площадь. Она не стала брать ни карету, ни даже коляску. Она бежала и бежала, чтобы не думать о том ужасе, который час назад обрушился на неё и всё княжество. Не думать о пропавшем муже, о предателе-короле, о хищном Норданце. Прочь. Прочь все мысли. Она не Рейна, она птица. Она улетит от всех бед. Илиза бежала, пока не врезалась в празднично гудящую толпу. Горожане тут же узнали любимую всеми золотую рейну. Её подхватили на руки. Подняли на помост. Закружили в танце. Илиза схватила протянутые кем-то кастаньеты. Одним ловким движением ставила в них пальцы и, закрыв глаза, принялась отбивать бешеный ритм. Оглушительно звенели гитары, гремели бубны, стучали каблуки и сердца. Илиза танцевала как никогда в жизни. Яростно, бешено, отчаянно, наперекор всему, всем, навсегда. В себя она пришла, сидя на берегу возле маленького костра. Рядом мерцали еще костры, у которых расположились целые семьи горожан. Между огней бегали дети. Звучал смех и негромкие песни. «Попробуйте, госпожа Рейна!» Прозвучало откуда-то сбоку. «Это очень вкусно!» Элиза оглянулась. Подошедший растрёпанный парень в красной рубахе протягивал ей что-то пахучее. «Это дымная уха, госпожа!» Пояснил он, садясь рядом. «Такую только на берегу отведать и можно!» Ее варят сразу, как только достали рыбу из моря. А уж из тавриды так только ночью. Попробуйте. Благодарно кивнув, Элиза приняла в ладони горячую деревянную миску с длинной ложкой. Осторожно зачерпнула густое варево. Подула и пригубила. Уха действительно оказалась очень вкусной и наваристой. Она немного горчила, и завораживающий пахло дымом. Элиза как будто только сейчас поняла людей браску. Говорят, чтобы узнать кого-то, нужно вместе съесть путь соли. А тут, на земле кондоров, все иначе. Здесь нужно сломать каблуки в танце, набить мозоли шпагой и проглотить, не заметив того, пару мисок только что сваренной дымной ухи. С поклоном вернув парню пустую посуду, Элиза покрепче запахнула шаль и легла на заботливо раскинутую кем-то у огня соломенную циновку. Снова зазвенели гитары. На этот раз тихо и задумчиво. «Расскажи сказку, бабушка!» донеслось от ближнего костра. «Сказку! Сказку!» Подхватили другие детские голоса. Гитарный перебор стих а мягкий женский голос задумчиво произнес: «Сказку говорите?» «Это можно. Такая ночь как раз подходит для сказок. Расскажу, пока вы еще маленькие. А то, как повырастаете, так и поперезабудете все, что от бабушки слыхивали. Да и в сказки верить перестанете». Невидимая броскика снова тронула струны гитары. Так про кого вам сказку? Про чудеса заморские, или про рыцарей отважных, или про любовь великую? А про все сразу есть? Прозвенел в ночи совсем тонкий голосок. Чтоб все за раз в одной сказке! Можно так, бабушка? Все сразу? Усмехнулась та. Это можно. Только. То уж не сказка получится, а самая настоящая быль. Она-то порой чудесней любой сказки бывает. Броскийка выбила рассыпчатую дробь по корпусу гитары и начала. Слушайте, детки, как волны шумят, как чайки кричат, как трава растет, как камни молчат, как звезды поют. «Слушайте. Были, а не были. Сказ, а не сказка. Правда, а не ложь. Слушайте о том, как пришлая девочка взяла в руки браску. Как было ей страшно и одиноко. Как начали клацать вокруг нее челюстями жадные доноживые хищники» как хотели отобрать благословенное сокровище, и как чистая душа ее, да храброе сердце, всех спасли. Слушайте, детки, историю Рейны о Бралики. Когда гитара отзвенела, легенда кончилась, а дети разбрелись по своим семьям, и Лиза подошла к сказительнице. Та всё ещё сидела у почти потухшего костра и подвязывала к седым прядям высокого хвоста ленту с подвесками из позванивающих ракушек. «Вы позволите?» — спросила Элиза. «Садись, раз пришла», — ответила броскийка, повернувшись к свету огня. «Не стой в тени. Тепла хватит на всех». Элиза опустилась на песок, И смогла рассмотреть ее. Женщина была очень стара. Лицо полностью избороздили морщины. Высохшие руки покрывали пятна. Что, нравлюсь? Она улыбнулась остатками зубов. Время никого не щадит. Все такими будут. И люди, и не люди. Не люди? Тут же спросила Элиза. «Вы и про них сказки знаете?» «Знаю. Как не знать? Жить в Браску и не слышать о детях моря может только глухой. Или ты?» Старушка пристально посмотрела и ткнула в Элизу пальцем. «Ты как тот мудрец, которому завязали глаза, а потом подвели к зверю, какого тот никогда не видывал». И попросили описать. Бедняга то за одно схватился, то за другое. То на веревку у него зверь похож, то на столб. А всего сразу. Главного-то и не видят. «А что главное, бабушка?» «А ты на небо-то посмотри, дурочка. Главное, оно всегда рядом». Элиза запрокинула голову и потерялась в россыпях огромных звезд. «Не туда глядишь, внучка!» Подсев ближе, прошептала сказочница и ткнула узловатым пальцем в небо. «Вот же, прямо над тобой, якорь и древо. Вот что главное — семья и дом. Думать о главном и ждать. Несмотря ни на что ждать. А тому, кого ты ждёшь, «Думать о главном и хоть ползком, но двигаться к дому. Поняла меня?» «Поняла, бабушка!» — воскликнула Элиза, переводя взгляд на броски ику. «Я жду. Я каждый миг его жду. А сегодня...» «Знаю, внучка, знаю!» — чайки накричали. «Беда идет. Большая беда!» какая давно не приходила. «И что мне делать?» Элиза в отчаянии швырнула горсть песка в огонь. «Что делать? Я в ловушке. Выхода нет. Я не могу отказаться. Не могу погубить людей. Я совсем одна». «А ну не смей размазывать сопли!» прикрикнула старушка так, что Элиза засомневалась, не бирюзовые ли у той глаза. Но нет, такого просто не могло быть. «Возьми себя в руки и думай. Думай, что ты можешь сделать». «А что я могу?» Зло кинула Элиза в ответ. «Только встать на колени и склонить голову под венец. Вот и все, что я могу». «Иногда этого бывает больше, чем достаточно. Сила в немощи совершается». Вспомни-ка, Авролику. Творец не просто так устроил, что ты сегодня услышала о ней». «Но это же только сказка!» Раздраженно ответила Элиза и отвернулась. «Можно подумать, если я помолюсь и опущу венок в море, то случится чудо, и нарданцы пойдут ко дну». «Смотря, как ты помолишься, маленькая песчинка». «И что опустишь в море?» Раздалось из-за спины. Элиза рывком оглянулась. Рядом с ней никого не было. Костер совсем потух. Небо начинало светлеть. А вдалеке, указывающим на звёзды пальцем, чернела одинокая башня. «Вы опять играете со мной, да?» Крикнула в темноту Элиза, вскакивая с песка. «Даже с того света!» «Хотите, чтобы я поверила во все ваши сказки?» «Хорошо, Ваше Величество! Я иду! Мне больше нечего терять! Я свободна! Я не боюсь!» Откинув прочь сломанные туфли, она босиком побежала к башне. В голове носился ураган мыслей, и кричали чайки. Ни о чем определенном думать Элиза не могла. Знала только, что должна попасть туда... Где, как говорят, жила алшеришма, должна посмотреть страху в лицо, должна доказать сама себе, что не сошла с ума, что ей не привиделся тот ночной разговор. Башня оказалась ближе, чем думала Элиза. И, и, конечно же, по пути не возник никакой волшебный ураган. Вскоре она уже стояла перед затянутым плющом проходом, в глубине которого поскрипывала самое обычная висящая на одной петле дверь. Элиза нагнулась, проскользнула внутрь и только потом подумала, что не взяла фонарь. Еще не рассвело, и внутри башни стоял мрак. Элиза, коснувшись стены, двинулась вперед на ощупь, наткнулась на винтовую лестницу, пошла наверх, осторожно ступая. Вот впереди показался свет — Первые лучи солнца озарили большую круглую комнату под самой крышей башни. Элиза прошла внутрь и огляделась. Всюду пыль и паутина. Сюда явно никто не заходил уже много лет. В центре стоял круглый стол. По стенам рядами от пола до потолка оттянулись широкие полки. Пусто. Будто хозяева, уходя отсюда, забрали все до последней мелочи. Элиза облегченно выдохнула. « Это просто сказки, прошептала она сама себе И мое воображение. Может, тут и жил какой-то отшельник, Но была ли то безумная королева, я никогда не узнаю. Довольно, я не стану больше слушать чаек и хвататься за соломинки. Пора повзрослеть, поступать разумно и жить в настоящем, «Жестоком мире». Тут ее взгляд остановился на единственной вещи в комнате, кроме пыльного стола и пустых полок. Рядом с круглым витражным окном стояла прялка. «Даже не смешно!» — воскликнула Элиза, и, присев на низкую скамеечку, крутанула большое засверистевшее колесо. «Я что, должна уколоть палец? В самом деле? А потом уснуть на сто лет?» «Таков план, да, Ваше Величество?» Чайки промолчали. Элиза все же взяла веретено и поранила себя до крови. «Будь что будет!» По комнате пролетел ветер. Он будто сдул пелену с лица Элизы. Пыли паутина исчезли. Откуда ни возьмись, появились бесчисленные книги на полках и кресла. На столе возникла темно-зеленая бархатная скатерть с большими золотыми кистями. А самое главное, Элиза увидела письмо. Она тут же схватила его, упала в кресло и развернула послание. На нем буква за буквой проступали начертанные так знакомо размашистым почерком строки. «Здравствуй, дитя земли. Я рада, что ты все таки добралась до моей обители». Тебе не привиделось, и я в самом деле приходила. Хотела посмотреть на тебя, сказать, что нас ждет. Я недолюбливаю землян, но ты мне понравилась. В тебе есть сила. Не зря внук привез тебя сюда. Ты станешь великой Рейной, если сможешь увидеть зверя целиком. Тебя будет ждать много бед и опасностей, особенно когда окажешься одна. Поэтому я оставлю тебе подарки. Они не имеют цены, ибо само по себе это тряпка и стекляшки. Но в них скрывается такая сила, какую людям не купить за все земные сокровища. Во-первых, два кристалла горного хрусталя, за которые старый до Афгара купил руку моей внучки и сердце моего внука. Это не просто камни. Они навсегда впитали и запечатали в себе магию дракона. Величайшего дракона. Камни очень сильны. Могут продлить человеку жизнь на сотни лет, если тот будет носить такой кристалл, не снимая. Или придать животному невероятные способности выполнять приказы. Но ненадолго. На день или два. Если сумеешь дождаться Тьяру, день один камень на шею. Тогда проживешь почти столько же, сколько и Мареги. Триста-четыреста лет. Если не сумеешь, то делай, как знаешь. В долгой жизни многие скорби. А во-вторых, я оставлю тебе платок с каплей своей крови. Если когда-нибудь захочешь о чем то спросить, окуни его в море, «И прислушайся», — оно ответит. Но самое главное, знай, что Мореги и драконы всегда воевали и будут воевать. Наши магии различны по природе. Их сила заключена в пламени, наша — в крови. Океан не может вместить одновременно то и другое. И если ты соединишь кристалл и мою кровь в морской воде, то тем самым вызовешь огромную волну небывалой, все сокрушающие мощи. Будь с моими дарами очень осторожна, песчинка. Прощай. Можешь приходить сюда и читать лекарские книги, те, что будут светиться при твоём приближении. Их никто, кроме тебя, не увидит. Также их нельзя отсюда унести. Ты можешь взять только кристаллы И платок. Иди, дитя, и будь сильный. Граф Ри очень внимательно слушал местами сбивчивую историю княгини. Но вот она пересказала письмо Лшеришмы и замолчала И вы, прошептал граф, опустила их в море вместе с венком. Бесцветным голосом произнесла Элиза и откинула мантилью с бледного лица. Так что это никакой не суд справедливого Творца. Я всех обманула. Я всех убила. Знала, как только спрятанные в розах платок и кристаллы намокнут, родится шторм. Я шла, чтобы убить. И я всех убила. «О, Творец!» — выдохнул Чискири. А Творец тут вовсе ни при чем. Я даже почти не молилась ему. «Знаете, граф, как я провела те дни после праздника?» Он только покачал головой, и устало улыбнулась. Как только вернулась из башни во дворец, я велела Марии не беспокоить меня и готовить свадьбу. А сама переоделась в мужское платье, спрятала волосы, и кинулась в конюшню Сказала, что я посланец Рейны, и потребовала самого быстрого коня. А потом надела ему кристалл на шею и приказала отвезти себя в столицу Готвадеи. «Вы были в столице?» Не поверил Ческири. «Была». Так же ровно подтвердила Элиза. Долетела туда за полдня. Потом убедила короля написать тот указ. Переночевала в особняке, а на утро еще за полдня вернулась обратно. Потом больше суток отсыпалась. Полдня, воскликнул граф, хватаясь за голову. Невероятно, невозможно. Однако так и было. Илиза совсем равнодушно пожала плечами. Конь почти летел, не касаясь земли. Все неслось мимо меня, мелькая перед глазами. Я прижалась к его шее и удержалась в седле только чудом. Зато опытным путем узнала, что кристаллы действительно имеют силу. И отправилась убивать норданцев Именем Творца. Княгиня посмотрела графу в глаза. Теперь вы все знаете. Так скажите, чего я достойна? Ческири ответил не сразу, подбирая нужные слова. «Вы достойны трона, моя госпожа, и легенту, в вашу честь», — сказал он наконец. «Вы ведь пошли на убийство не ради себя. Вам было бы гораздо проще давным-давно выйти замуж. Вас никто бы не осудил. Но вы день за днем бьетесь за княжество, чтобы передать его сыновьям» чтобы над Браску всегда парили кондоры. Это настоящий подвиг, за который мы должны целовать вам ноги». Элиза глубоко вздохнула и отвернулась. Прозвучавшие слова не ответили на рвущий её душу вопрос. Чискири понял и уверенно продолжил. «А если говорить о том, что случилось сегодня...» то я останусь при своем мнении. Это было неспосланное Творцом чудо. Справедливый суд. Разве Норданец был достоин? Разве он хотел стать отцом вашим детям и вашему народу? Нет. Он пришел грабить и разорять. Он погубил бы браску, Потому Творец и не допустил беды. Вашими руками... Ведь других рук, кроме наших, у Творца в мире людей нет. А если бы вы, отвергнув советы и дары Алшеришмы, пошли навстречу Норданцу, призывая на напоганца гром небесный, вот это было бы преступление. И даже глупость. Как у того безумца, который во время наводнения прогонял от себя все лодки, вопя, что его творец спасет. А спрашивается, кто посылает нам лодки? Элиза обернулась. «Вы хотите сказать...» «Да, госпожа моя», — с жаром воскликнул граф. «Да, я хочу сказать, что и сказка на берегу, и дары королевы явились неспосланной нам всемилостивым творцом лодкой» и у вас хватило веры, ума и мужества ею воспользоваться. К тому же, как бы велика ни была магия драконов и морегов, думаю, Творец остановил бы волну, если бы захотел. А раз он попустил такому случиться, значит, на то была его благая воля». Глаза Элизы ожили. В голосе зазвучала робкая надежда. «Вы правда так думаете? На то была его воля?» «Уверен», — твердо заявил граф. «Творец милостив. Он всегда на стороне слабых и угнетенных, Всегда помогает выстоять с тем, кто сражается за правду, каким бы сильным ни казался враг. Поэтому, госпожа моя, вы все сделали правильно». Придумали, как можно использовать полученную силу. Не побоялись одной скакать через всю страну на волшебном коне. Обхитрили короля. Вы были великолепны. И вы можете смело смотреть людям в глаза. Вы, призвав помощь свыше, помогли Творцу спасти браску. Вы и никто другой. Наша прекрасная, отважная Золотая Рейна.